Добро и зло Два мира властвуют от века, Два равноправных бытия. Один объемлет человека, Другой душа и мысль моя. И как в росинке чуть заметной Весь солнца лик ты узнаешь, Так слитно в глубине заветной всё мироздание ты найдешь. Не Нелжива юная отвага, согнись над роковым трудом, И мир свои раскроет благо. Но быть не мысли божеством, И даже в час отдохновения подъемле потное чело Не бойся горького сравнения и различай добро и зло. Но если на крылах гордыни Познать дерзаешь ты, как Бог, Не заноси же в мир святыни Своих невольничьих тревог. Пари, всезрящий всесильный, И с незапятнанных высот Добро и зло, как прах могильный, В толпы людские отпадёт.